Взглянув на Анисию, он пригнул голову и развел руками. «Горячкина?» «Таврогин», — узнала Анисия. Таврогин крепко пожал руку Анисии. «А ты что здесь, Григорий Иванович? Ты же работал мастером на лесопункте. Э, когда еще?» «Два года как на сплаве. С Демидом Боровиковым заворачиваем. Знаешь такого?» «Да», — тихо ответила Анисия. «Теперь у нас во какой порядок! В прошлом году мы закончили лесосплав к 10 июля. А нынче к первому числу управимся. Хвост гоним. Порядок!» «Кривой умеет организовать дело, и черт знает, откуда он черпает энергию. Только что сейчас был здесь со своей красавицей Полиной и помчался в белую елань». У Анисье захолонуло внутри. Что еще за красавица Полина? С Демидом? Наверное, жена». «Сын?» — кивнул Таврогин. «Сын, у нас теперь в леспромхозе новое начальство. За два года вышли на первое место, особенно по сплаву. А кто теперь в Сухонаковой?» «Начальником Гомонов, знаешь? Мастером работал». «Ну да». «Техноруком Исаков Антон Кузьмич. А ты что, в Сухонаково вернешься?» «Нет, наверное», — вздохнула Анисия. «А что давай, Исаков, слышал, собирается уходить. Не по вкусу пришлась ему наша тайга. А знаешь, Сухонакова скоро ликвидирует. Полезут в Верховье по Кизыру и Козыру. И весь наш леспромхоз полезет в Верховье к Саянам. Сейчас тут кругом работают геологи». И, взглянув вниз, прокричал «Перекур! Эгеге, Матюшин, перекур! Разводите костер, обедать будем!» И, повернувшись к Анисе, сообщил. «Крепкая бригада, один к одному, как на подбор. У Боровикова ленивый не задержится, моментом отчислят. В прошлом году моя бригада 12 тысяч премиальных отхватила. Здорово! Ну, а ты как почистой? Понятно. Жалели тогда тебя?» «Не в чью врезалась?» Аниси ничего не ответила. Таврогин поскреб в затылке, покачал головой и, закуривая, пригласил Анисию к картельному котлу, но она отказалась и пошла дальше. Навстречу ей из тайги ползла лиловая туча. Сталкиваясь с супругими лучами солнца, она нехотя сворачивала в сторону, еще более ширилась, погромыхивая вдали глухими и долгими раскатами. На ее фоне темнела уродливая крона сосны, и особенно ярко выделялась плакучая береза, Распустившие до земли нарядные сережки. В зените стояло косматое черное облако, похожее на попаху горца. Оно как будто поджидало лиловую тучу, чтобы, сообща с нею, обрушиться на землю лавиной дождя. Анисия часто останавливалась, спуская сына на траву, что-то показывала ему, снова брала на руки и шла усталая, докрасно да обожженная солнцем. По ее лицу скатывались солоноватые градины, заплечный узел оттянул ей ключицы, сердце все сильнее стучало, лицо у нее было смугло-розовое, еще совсем девичье, хотя у глаз успели сбежаться тонюсенькие морщинки, а углы губ чуть опустились, как у человека, не стряхнувшего с плеч горя. Маленький вздернутый нос с едва заметной горбинкой, широкие лопы, особенно глаза, думающие и тревожные, говорили о ее упорстве выносливости. На избитой дороге волчками вспыхивали вихри. Оставляя крошечные воронки в пыли, взад-вперед сновали жирные суслики, вертясь в воздухе, то внезапно падая, то стремительно взвинчиваясь вверх, пели жаворонки, как это всегда бывает перед грозой и дождем. А солнце жгло, оно будто хотело выплеснуть на землю все тепло, какое не додаст потом в непогоде. На пригорке росли березы, отбрасывающие тень на сочное дикотравье. Четыре березы росли из одного корня. Внизу они сплелись, а потом оторвались друг от друга, устремляясь каждая по-своему вверх. Средний ствол, затемненный двумя крайними, изогнулся коленом до земли, обойдя третью крутым изгибом, и потом затемнив ее своей развесистой шапкой, чего третья зачахла, вся покрывшись сучьями.